Глава 9. Спасение утопающих. Перенесемся теперь на мгновение. А что такое мгновение? Может быть, как раз одна глава этой книги. Так вот, перенесемся обратно в Гренландию, где мы оставили ее жителей в прямо скажем, незавидном положении. Дождь лил нескончаемым потоком, и, соответственно, вода продолжала постепенно пребывать. Все короче, становились верхушки деревьев и башни замка, и все меньше становился некогда огромный холл Лунных тельцов. Повсюду, куда ни кинь глаз, плавали по поверхности воды пробки и бутылки, оторвавшиеся от, как вы можете догадаться, пробочных и бутылочных деревьев. Поразмыслив, размыслив, Ха Хахарь решил приспособить их к делу. Русалкам было велено собирать бутылки над водой и под водой, а опорожнять их и накрепко заткнув подходящей пробкой, приносить на берег к тому месту, где неустанно кипела работа над строительством гигантского плота, по сути, плавучего города, на котором теперь предстояло разместиться всем жителям волшебной страны. Отдельные плоты, выдуманные из лунного желе соединяли крепкими бревнами, а затем скрепляли всю конструкцию веревками из паутины. Э этими же веревками Наполненные воздухом бутылки подвёзвали снизу к конструкции, чтобы повысить ее плавучесть и, соответственно, грузоподъемность. Из пещеры Ха-Ха прибыли по воздуху на огневочных судах многочисленные сородичи Друччебелы. пауки. Они производили огромное количество паутины, из которой маленькие дракончики под руководством драконихи добиты вили многожильные крепкие веревки чтобы концы их не пушились и не распускались, дракончики осторожно прижигали их своим легким огненным дыханием. Пауки распевали славные старинные песни. Не единыжды была исполнена баллада о борще. Но было и множество других песен, о которых жители волшебной страны раньше никогда и не слыхивали. Особенно запомнилась слушателям печальная песня о тысячелетней геометрической черепахе узор на панцире который послужил образцом для создания самой совершенной на свете паутины. Песнь, как и полагается, исполнялась на распев. Панцере твой, геометричен узор, мечтаю. Соединю тысячи нити в стаю, соединю все города и веси, соединю замыслы все и песни, переплету радости и печали. Ты посмотри, Видишь, зачем мы ждали? Ты посмотри, видишь, чего боялись? Ты посмотри, где мы теперь оказались? Соединю всю красоту в сети, остановлю пламя войны этим панциря твой геометричен узор мечтаю переплету, остановлю, растаю. Однако песня-то показалась ха-ха уж слишком печальной в сложившихся обстоятельствах. И он попросил пауков вспомнить что-нибудь повеселее. Призадумавшись, один старый видавший виды паук по прозвищу Чпырь вспомнил про весёлую песню о паутинных батутах, которые в его детстве плели для него, братьев и соседских детей их родители. родовитые пауки клана Спейдершмиттв Надолую песнь, восхваляющую упругость паутины и высоту прыжка, собрались заинтересованные слушатели. Особенно заманчиво эта история, конечно, показалась юным дракончиком, грифончиком, горностечиком и жабятам, которые настойчиво потребовали старого паука сплести им именно вот такой вот ровно батут, причем сплести немедленно. Бывалый паук Чпырь-Спайбершмитт Шмидт растерянно оглядывался, надеясь получить поддержку от своих сородичей. Быстро оказалось, что искусство плетения паутинных батутов давно забыто, и восстановить его по памяти ни Чпырь, и никто из заслуженных пауков не в состоянии. Однако дракончики пыхтели, грифончики хлопали крыльями, гнонастые горланили, а жабята жали на жалость. Воли неволей пришлось паукам уступить. Я отвлечён на некоторое время от постройки многоплата. Впрочем, пауки недаром славнут самыми искусными в мире ткачами. Через какие-нибудь четверть часа первый небольшой батут был изготовлен и немедленно опробован безумно обрадовавшейся детворой, правда, в порядке строгой очереди, за соблюдением которой внимательно следил отобита. Чпуриу пришлось клятвы пообещать, что на многоплату пауки со временем сплетут еще несколько больших батутов. "Ребята, умоляюще заверил он, прижимая к груди четыре из имеющихся восьми лап. Пожалуйста, нам необходимо вернуться к постройке многоплата. Вы же видите, как быстро прибывает вода. На плоту мы сделаем такой батутище, что он будет способен выдержать не только дракончика, но даже и вполне взрослую дракониху, если ей вдруг тоже захочется немного полетать". Ну знаете, немедленно вспыхнула Табита, выдыхая небольшие язычки пламени. Ну знаете, во-первых, я совсем не так уж и много вешу. Во-вторых, я и так прекрасно летаю в свои годы, даже если некоторым это сложно себе представить. Возмущение Табиты разгоралось на глазах. И нету рядом моей любимой Пенелопы, и никто меня не утешит теперь. А все больше распалялась она. Теперь она уже вовсю выдыхала огонь и одновременно рыдала. Ее крупные слёзы, летевшие во все стороны, тут же тушили воспламеняющийся вокруг траву. Ситуация становилась пожара опасной. А уж чего чего, но пожара, способного уничтожить их таким трудом сооружаемый плод, им точно сейчас нельзя было допустить. Пришлось вмешаться ха-ха. А затем и многоопытный грифон и Вдвоем, строгостью и лаской, им с трудом удалось утихомирить разбушевавшуюся табиту. И то сказать. Вода пребывала и пребывала, Ситуация становилась все в и нервы у кого-то начинали потихоньку сдавать. Меж тем, для Хаха это был важный повод задуматься о защите их огромного судна от пожаров. Ведь теперь и, возможно, очень надолго, многоплод становился их единственным домом и землей. Наверное, впервые за всю историю Мефландии в одном месте собрались практически все ее жители. Грифоны обсуждали с горностаями особенности рытья туннелей в разных породах почвы. Единороги просили огневок полетать вокруг, любуясь перламутровым перлывом на своих рогах. Дракончики и жабы ненадолго отрываясь от работы, чтобы размяться, азартно соревновались в прыжках в длину и высоту лунные тельцы, моргая поводя рожками, с удивлением смотрели на столь пёстрое собрание на своем домашнем холме. Для полноты не хватало разве что фениксов, улетевших от наводнения на вершины горы Эх, а также оборотней и Василисков. Отсутствуя последних, нужно признаться, собравшиеся обитателями Фландии были скорее рады. Ведь это были, как вы помните, весьма неприятные создания. Бражирующие огневочные суда вскоре выяснили, что Василиски, оборотни мандрагоры, блуждающие огоньки, объединив усилия, сплели из веток исполинских размеров гнездо и сейчас дрейфуют где-то на просторах поющего моря. Меж тем, на холме Лунных тельцов кипела работа. И стоящий на воде многоплод рос на глазах. Ха-ха, поначалу ужасно расстроенный тем, каких бед наделали его поспешные заклинания, окончательно взял себя в руки и сосредоточился на решении текущих задач. Не будем забывать, всё-таки он был очень мудрым волшебником, хотя и слегка рассеянным. Он с удовлетворением вышагивал по растущему многоплату, что-то бормоча, прикидывая, додумывая и выдумывая из лунного желе недостающие элементы конструкции. При помощи грифонов и тележек, которые они предусмотрительно прихватили, На плато было доставлено некоторое количество плодородной земли, с использованием которой Ха-ха разбил аккуратные грядки для культивации лунной моркови. Как известно, урожай лунной моркови обычно снимается лишь раз в год. Но Ха-ха надеялся усовершенствовать ее, создав скороспелый сорт. Совершенно неизвестно, сколько жителям страны придется провести на плоту, И нужно было озаботиться решением продовольственной проблемы. Отдельную плантацию Ха-Ха уредил для грибов с лимонно-жёлтыми шляпками в черный горошек. Вообще-то никто в Волшебной стране не употреблял их в пищу и не знал их предназначения. Однако Ха-Ха с таким невозмутимым и сосредоточенным видом обустроил для них просторные отдельные грядки, что все подумали, что Волшебник знает, что делает, и постеснялись спросить. Для единорогов и лунных тельцов Ха-Ха также высадил на плоту несколько больших лужаек быстро растущей травы. А для огневок разбил великолепный клумбы, пестрящие цветами всех цветов радуги. Жабы, грифоны и горностаи начали выстраивать на теперь уже совершенно огромном многоплату лёгкие деревянные конструкции, которые отныне послужат им домами. Конечно, мефландии всегда тепло. Им также не грозил сейчас свой дождь, ведь теперь он шел исключительно над верхушками башен замка, не выступающими из воды. И всё же спать под открытым небом было непривычно и неуютно. И жители волшебной страны, каждый на свой манер, принялись обустраивать свои новые жилища. Грифонам к их расстройству пришлось отказаться от использования тяжелых каменных конструкций, но они оказались большими мастерами деревянного строительства. И уже через несколько часов на плоту стали вырастать их искусно собранные, крепкие легкие домики. Однако было очевидно, что полноценное строительство, по сути, нового города на плоту займет гораздо больше времени, чем теперь у них оставалось. Вода продолжала пребывать, и воле неволе теснящимся на вершине холма обитателям приходилось потихоньку перебираться на многоплот. По указанию Хаха -ха», работы на плату были остановлены, и жители сосредоточились на заготовке и погрузке строительного материала бриовен лунного желе, мотков паутины, пробок бутылок и всякого прочего. Вскоре удивлённо мотавшей головой лунные тельцы, подгоняемые горностаями, жабы под предводительством этой реды великие книги, а за ними горностаи, грифоны, пауки, огнёвки-дракончики и наконец сам волшебник Хаха, -Ха, подхватив последние пожитки, не забыв, конечно, и про ботут, перешли на борт многоплата. Их новый дом и новую сушу Дощипав, сколько успели на прощание сочной травы, спокон веку растущий на лунном холме. Один за другим покидали исчезающие на глазах клочок суши единороги, гулко отстукивая копытами по необъятной палубе. В тот момент, когда прибывающая вода окончательно закрыла вершину холма, король единорогов последним вступил на борт плавучего города. Чуть замочив передние копыта, он прыгнул Его перламутровый рог ярко блеснул в солнечных лучах, и волшебная страна оказалась навсегда скрылась под пучиной бесконечно пребывающей воды.